Серой проблем не предвидится. Есть этот минерал, и причем в изрядных количествах. Ну, зам Дмитрий пока ее не наблюдал, но из рассказов Вейна ему известно, что сравнительно неподалеку, это к километрах в ста, имеется вулкан. Это место считается обителью младшего брата великого духа, и его посещение под запретом. Ну что же? Вполне логично. Как преодолеть запрет, они еще подумают. Дело привычное. Дмитрий не сомневался, что найдет там серу, причем много. Но сера сама по себе ничего не решает и не имеет в их ситуации особого значения. Главное добыть селитру. А это процесс долгий. Эх. А как можно было бы подсыпать перца на хвост всем этим и — Ты чего, вылез из бани? — проходя мимо, услышал Дмитрий голос тынка. — Закончил. — А ну, покажи. Ну и кто тебе сказал, что ты закончил? Тебе же сказано, ешки-матрешки, пропитывать воском, пока не проступить с другой стороны. Вот странное дело. Новые слова приживаются среди местных не так, чтобы и быстро, но излюбленное ругательство Дмитрия подхватывалось на раз. Стоило только местным раз услышать и, пожалуйста, применяют едва ли не чаще, чем он сам, причем безошибочно вставляют к месту. Там слишком жарко и воняет. Попытался возразить распекаемый. Ну да, в бане сейчас прямо-таки неистребимый запах керосина. Помнится, когда они готовили свои доспехи, потом еще несколько дней проветривали. Но им все же было полегче. Зимой можно было отдышаться даже в предбаннике, а кому этого было мало, так и вовсе вываляться в снегу, Или просто продышаться на морозе. Сейчас с этим просто беда. Солнышко припекает непорецки. Если жарко, то студись. Но панцирь верни обратно, а ты потом опять будешь ждать, пока нагреется. Видел панцири? Дима, Харки и Локта. И если бы они ленились так же, как ты, то их убили бы. Это точно. Доспехи этих троих можно было выставлять как наглядные пособия или в рекламных целях. При любом другом раскладе владельцы пострадавших кожаных панцирей должны были погибнуть, но наличие защиты спасло трех взрослых мужчин для племени. А мужчины, они вроде как нынче-то в дефиците я не боюсь смерти провинившийся охотник даже выпятил грудь а кому нужна твоя смерть ты нужен живой здоровый для твоей доспехи горни панцирь обратно в лесе холодной водой я обратно жива а молодец стынг Он как шпарит распекая нерадивого охотника так их сегодняшнее разгильдайство Завтра может обернуться обедами. Хм, а у парней, походу, вовсю уже идет пропитка готовых доспехов. Это неловко. Как дела, Тинг? Дим, а ты с нами тоже так же мучился? Вопросом на вопрос ответил боец. В ответ Дмитрий только улыбнулся, вовсе тридцать два зуба. Похоже, Тынг и Грот первыми познали, каково это быть лицом начальствующим над теми, кто всячески хочет увильнуть от работы. — Да нет, — с сомнением заметил Тынг, бросив подозрительный взгляд на Дмитрия. — Именно. До момента пропитки все работали с увлечением, но когда дошло до воска... Да ты ж сам заявлял, что не понимаешь, Зачем пропитывать доспехи воском, Когда они все такие ладные и крепкие. Я? Ты, ты, Тынг. Но так что скажешь о новичках? А я бы половину из них убрал, Ну, не взял бы с собой поход, либо ты не удержал, как нас тогда. А ты присматривайся повнимательнее, Скорее всего, предстоит новый поход, вот только резать в нем всех подряд опять будет нельзя. А нас с гротом возьмешь, даже глаза заблестели. Ну, конечно, считайте, что отряды для себя собирайте. А вообще-то ведь и здесь кто-то должен будет остаться, не оставлять же поселок без защиты. О, как настроение сразу изменилось. Дмитрию был хорошо знаком такой тип людей. Говоря, по-военному из них получались отличные солдаты. Настоящий пример для подражания. Но к командирским должностям и ответственности за других они не рвались. Ну что же, прими соболезнования. Потому как других у Дмитрия нет. И потом, чтобы парень не думал о своих способностях, сержант из него выходил дельный. — Ничего, справишься. — Давай я понять, что прекрасно его понял, — ответил тынку Дмитрий. Завтра на рассвете отправишься на заставу. Передашь Атару, чтобы оставил там четверых для наблюдения, а с остальными возвращался сюда. Тем. Задача наблюдать, если кто появится, сразу отправлять весть в новый. Если большой отряд, то отходить всем. А если маленький? Ну, если не больше пятерых, то могут разобраться сами. Если больше, то отправлять весть и следить. Если больше двадцати, то отходить всем. Со счетом у местных, было практически никак. Но они уже начинали запоминать кое-что, но этого явно было недостаточно. Поэтому все касающееся цифр Дмитрий сопровождал выставленными пальцами рук. А вот у мальцов из рода пса с этим делом было получше. Хотя планомерные занятия пока не наладили, За зиму детей удалось худо-бедно обучить счету до ста, сложению и вычитанию. А еще они выучились алфавиту. Это все стараниями Ларисы и Сайны. До чтения письма еще не дошло, но всему свое время. Научились оставлять слоги и то достижение. Лариса, держа за образец Сайну, И опыт прошлой зимы ночами составляет букварь и подбрасывает мысли о том, что, мол, неплохо было бы учебники организовать. Ну да, дело первостепенной важности, а то как же. Впрочем, дел и впрямь хватало. И каждый из них можно было с уверенностью ставить во главе списка. Вот скажите, что такого страшного? в том что грамотно сейчас в загоне а вот есть страшные зря что леон и лариса в свободное время над листами корпят и записывают все что только приходит на ум да это пока не систематизировано но полезной информации даже в этих обрывочных записях уже немало и все это окажется утраченным, если с Дмитрием и Ларисой что-то случится. Он вполне может сложить свою голову в очередной заварухе. Тут Вейн прав. Лучшие они потому и лучшие, что в первых рядах. Оно бы поберечься. Но тот, кто бережется, обычно не в честь его остальных с легкостью навешивающих ему ярлык труса. С такой оценкой людей за собой не поведешь. С Ларисой тоже может случиться все, что угодно. Да банальный аппендицит может вылезти или простуда развиться во что-то более серьезное. А в существующих условиях это смерть без вариантов.